приходе святого Мартина, то есть в самом центре Лондона. Представьте себе гул и грохот, которые режут его слух, непрестанный поток жизни, который катит волну за волной сквозь его тревожные сны, словно он осужден на века И из века в век лежит на шумном кладбище, лежит мертвым, но слышит все это без всякой надежды на покой. А сколько пешеходов тянется в обе стороны по мостам, во всяком случае по тем, где они взимают сборов. Останавливаясь погожим вечером у парапета... Одни из них рассеянно смотрят на воду с неясной мыслью, что далеко-далеко отсюда эта река течет между зелеными берегами, мало-помалу разливаясь вширь и, наконец, впадает в необъятное безбрежное море. Другие, сняв с плеч тяжелую ношу, глядят вниз и думают, какое счастье провести всю жизнь на ленивой неповоротливой барже, посасывая трубочку да подремывая на брезенте, прокаленном горячими лучами солнца. А третьи, те, кто несет на плечах ношу несравненно более тяжкую, вспоминают, замедлив на мосту шаги, как давным-давно им приходилось то ли слышать, то ли читать, что из всех способов самоубийства самый простой и легкий бросится в воду. А ковент-гарденский рынок на рассвете, весенний или летний порой, когда сладостное благоухание цветов заглушает еще не рассеявшийся смрад ночной гульбы и сводит с ума захеревшего дрозда, который провел всю ночь в клетке, вывешенный за чердачное окошко. Ковенгардонский рынок, большой овощной рынок, в центре Лондона, находился на территории бывшего монастырского сада, сейчас снесен. Бедняга дрост. Разве он здесь не один среди этим пленникам, что либо валяются на земле, увянув от горячих рук захмелевших покупателей, либо сам лев от тугих букетов, ждет час, когда брызги воды освежат букет в угоду кому-нибудь, кто потрезвее, или на радость старичкам-конторщикам, которые, спеша на работу, станут с удивлением ловить себя на невесть, откуда взявшихся воспоминаниях о лесах и полях. Но я не буду больше распространяться о своих странствованиях. Передо мной стоит другая цель. Мне хочется рассказать об одном случае — и еще не раз вернуться к нему, случая, отметившим одно из таких прогулок, описание которых я предпосылаю этой повести вместо предисловия. Однажды вечером я забрел в Сити и по своему обыкновению шел медленно, размышляя о том, о сём, как вдруг меня остановил чей-то тихий и очень приятный голос. Сити, Центральный деловой район Лондона. Я не сразу уловил смысл вопроса, обращенного явно ко мне, и, быстро оглянувшись, увидел рядом с собой хорошенькую девочку, которая спрашивала, как ей пройти на такую-то улицу, находившуюся, кстати сказать, совсем в другой части города. — Это очень далеко отсюда, дитя мое, — ответил я. — Да, сэр, — робко сказала она, — Я знаю, что далеко. Я пришла оттуда. — Одна? — удивился я. — Это не беда, что одна. Вот только я сбилась с дороги и боюсь как бы совсем не заплутаться. — Почему же ты спросила меня? — А вдруг я пошлю тебя не туда, куда нужно? — Нет, этого не может быть, — воскликнула малютка. — Вы ведь старенький и сами ходите медленно. Не берусь вам передать, как поразили меня эти слова, сказанные с такой силой убеждения, что у девочки даже выступили слезы на глазах, и все ее хрупкое тельце затрепетало. «Пойдем, я провожу тебя», — сказал я. Она протянула мне руку доверчиво, словно знала меня с колыбели, и мы медленно двинулись дальше. Я заметил, что малютка старательно приноравливается к моим шагам — как будто считая, что это ей надо вести и охранять своего спутника, а не наоборот. Я то и дело ловил на себе ее взгляды, сколько в них было пытливости, остроты, и замечал, как они раз от разу становятся все смелее и смелее. Трудно было и мне не заинтересоваться этим ребенком, именно ребенком, хотя ее столь юный вид объяснялся скорее маленьким ростом и хрупкостью фигурки. Одета она была, пожалуй, чересчур легко, но очень опрятно, и ничто в ее облике не говорило о нищете или заброшенности. — Кто же тебя послал так далеко от дома? — Да еще одну! — спросил я. — Тот, кто очень любит меня, сэр. — А по какому делу? — Этого я не могу вам сказать, — твердо ответила девочка. Я с невольным удивлением посмотрел на свою маленькую спутницу. Что же это за поручение, если о нем нельзя и спрашивать? Быстрые детские глазки сразу же прочли мои мысли, и, посмотрев мне в лицо, она добавила, что ничего дурного тут нет, но только эта большая тайна. Тайна даже для нее. В словах девочки не чувствовалось намерения схитрить или провести меня. Они прозвучали с простодушной откровенностью, не оставлявшей сомнений в их правдивости. Мало помалу она свыклась со мной и начала весело болтать. Но о своих домашних делах не обмолвилась больше ни словом. Спросив только Короче ли этот новый для нее путь, к которым мы идем? Шагая рядом с ней, я перебирал в уме сотни различных объяснений этой загадки и отбрасывал их одно за другим. Совесть не позволяла мне ради удовлетворения своего любопытства воспользоваться простодушием и признательностью ребенка. Я люблю детей, и если они, так недавно оставившие Божью обитель, Отвечают нам тем же, их любовью шутить нельзя. Меня так обрадовало доверие этой девочки, что я решил заслужить его и не обманывать детского чувства, правильно подсказавшего ей, на кого она может положиться. Но почему бы мне не повидать человека, который столь легкомысленно послал ребенка в такую даль, поздно вечером, без провожатых? А что, если вблизи дома она простится со мной? Предвидя это, я выбирал окольные пути. Так что девочка узнала свою улицу лишь тогда, когда мы вышли на нее. Радостно захлопав в ладоши, моя новая знакомая подбежала к маленькому домику, дождалась меня на ступеньках и постучала в дверь. Верхняя часть этой двери была стеклянная, без ставней. Но я это сначала не заметил, так как за ней стояла тьма и полная тишина. К тому же мне, не меньше, чем девочке, хотелось поскорее услышать ответ на наш стук. Она постучала второй, третий раз, и только тогда в доме послышалось какое-то движение. А еще через минуту за стеклом блеснул слабый огонек при свете которого я разглядел внутренность помещения и увидел человека, медленно пробиравшегося к нам среди беспорядочно нагроможденных вещей. Это был невысокий старик с длинными седыми волосами, лицо и фигуру которого ясно освещала свеча, так как он держал ее над головой и смотрел прямо вперед. Старость давно наложила на него свою печать — и все же мне показалось, будто в этом высохшем, щедушном теле есть что-то общее с хрупкой фигуркой моей маленькой спутницы. Глаза, голубые у обоих, были, безусловно, похожи, но лицо старика бороздили такие глубокие морщины, и оно носило следы таких тяжких забот, что на этом сходство кончалось. Комната, по которой он не спеша пробирался, представляла собой одно из тех хранилищ всяческого любопытного и редкостного добра, какие еще во множестве таятся по темным закоулкам Лондона, ревниво и недоверчиво скрывая свои пыльные сокровища от посторонних глаз. Здесь были рыцарские доспехи, маячившие по углам, словно одетые в латы привидения причудливые резные изделия, попавшие сюда из монастырей, ржавое оружие всех видов, уродцы, фарфоровые, деревянные, слоновые кости, чугунного литья, гобелены и мебель таких странных узоров и линий, какие можно увидеть только во сне. Бледный, как тень, старик удивительно подходил ко всей этой обстановке. Может быть, Он сам и рыскал по старым церквам, склепам, опустевшим домам и собственными руками собирал все эти редкости. Здесь не было ни единой вещи, которая не казалась бы подстать ему, ни единой вещи, которая казалась бы более древней и ветхой, чем он. Повернув ключ в замке, старик посмотрел на меня с недоумением, которая ничуть не уменьшилась, когда его взгляд упал на мою спутницу. А она сразу же начала рассказывать ему о нашем знакомстве, называя его дедушкой. — Голубка моя! — воскликнул старик, гладя ее по голове. — Как же ты заплуталась! — Что, если бы я потерял мою маленькую Нелли? Не бойся, дедушка, — уверенно сказала она. — К тебе я всегда найду дорогу. Старик поцеловал ее, потом повернулся и пригласил меня зайти в дом, что я и сделал. Дверь снова была заперта на ключ. Идя впереди со свечой, он проводил нас в маленькую жилую комнату с дверью, открытой в соседнюю коморку, где стояла кроватка, под стать только феи, Такая она была крохотная и нарядная. Девочка зажгла вторую свечу и упорхнула к себе оставив меня наедине со стариком. — Вы, должно быть, устали, сэр, — сказал он, подвигая к камину стул. — Не знаю, как мне благодарить вас. — В следующий раз проявите больше заботы о своей внучке. — Иной благодарности мне не нужно, друг мой, — ответил я. — Больше заботы? — дребезжащим голосом воскликнул он. — Больше заботы о Нелли? Да как же можно еще любить ребенка? Это было сказано с таким неподдельным изумлением, что я растерялся. К тому же немощность и отсутствующий вид сочетались у моего собеседника с глубокой тревожной задумчивостью, которая сквозила в каждой черте его лица, убеждая меня в том, что старик вовсе не выжил из ума и не впал в детство, как мне показалось сначала. — По-моему, вы мало думаете, — начал я. — Мало думаю о ней? — перебил он меня на полуслове. Мало думаю. — Как вы далеки от истины! Нел, маленькая моя Нел. Кому другому удалось бы выразить свои чувства с такой силой, с какой выразил их в этом невольном возгласе старый антиквар? Я ждал, что последует дальше но он подпер рукой подбородок и, покачав головой, уставился на огонь. Мы сидели в полном молчании, как вдруг дверь коморки открылась, и девочка с распущенными по плечам светло-каштановыми волосами, разрумянившаяся от спешки, так ей хотелось поскорее вернуться к нам, вошла в комнату. Она сейчас же принялась накрывать на стол к ужину, а старик тем временем, Внимательно ко мне приглядывался. Меня очень удивило, что этой крошке приходится все делать самой. По-видимому, кроме нас в доме никого не было. Улучив минуту, когда она вышла, я рискнул заговорить об этом со старым антикваром, но он ответил, что и среди взрослых людей мало найдется таких разумных и заботливых, как его внучка. «Мне всегда больно смотреть», — начал я, возмущенный его старческим эгоизмом. «Мне больно смотреть на детей, которым приходится сталкиваться с трудностями жизни чуть ли не в младенчестве. Это убивает в них доверчивость и простоту, лучшее, что им даровано Богом. Зачем заставлять ребенка делить с нами наши тяготы, когда он еще не может вкусить радостей, доступных взрослому человеку.